Глава 5. В штабе шестой раз пили за победу и седьмой за верховного главнокомандующего. Корпусное начальство отмечало великое событие тоже на свежем воздухе. Сапёры соорудили несколько длинных столов и скамеек, которые прикрыли брезентом, а техники развесили над столами гирлянды танковых перевозок. Генерал пил мало, ссылаясь на головную боль, но потому, как он сидел, говорил, ел и ввылывался. Зампелит, а тем более адъютант поняли, что генерал не весел по какой-то более весомой причине. Гляжу я на вас, молодёжь, а думы у меня странные, негромко говорил Ларцев. Вам бы учиться, цветы бы девушкам дарить, о поцелуях мечтать, а вы в крови да в порохе, который уж год в крови да в порохе. Не мы одни, весело отозвался камбрик Голубничий. Правильно. Не вы одни. Две юности, родина наша этой войной отдала, ту, что начинала её в 41-м, и вас, что закончила. Будь я скульптор, я бы памятник такой поставил двум юностям, 41-го и 45-го. Самый большой памятник в самом центре Москвы. Генерал не слушал, о чём говорил Ларцев. Перед ним сидели его ребята, его опора, его сила и гордость. Он знал каждого куда глубже и основательнее, чем отец знает своих сыновей. Толстенький, всегда сонный филин не любит риска, медленно и охотно принимает решения, но упрям, цепок и исполнителен. Он незаменим в обороне, хорошо держит фланги, но его нельзя первым бросать в атаку. Затянет, будет оглядываться на тылы, на соседей, потеряет темп. Он хорош для развития успеха, когда противник ещё не сломлен. но уже оглушён. Вот тогда филин развернётся и методически добьёт очаги сопротивления. И вот здесь-то его опять надо сдерживать и вовремя заменить голубиным. Тот, горяч без оглядки, любит стремительную атаку, преследование, бой в глубине. Но и первым его не бросишь. Через всё увлекается ближайшей задачей, забывает о соседях, зарывается, и тогда умный противник фланговой атакой легко может сбить его, а то и вообще отрезать от своих, что однажды и случилось. Разрешите, товарищ генерал. Прошу извинить за опоздание. Калымасов в грязных сапогах, мятой гимнастёрке поздравить зашёл. Вот и пиши в характеристике, что он недостаточно дисциплинирован, что у него неуставные отношения с подчинёнными, что в сущности он археолог, глубоко штадский человек, а у Калымасова никогда вчерашний бой не похож на сегодняшний. Он плохо знает уставы, но легко схватывает и точно оценивает обстановку. Он никогда не растеряется на встречном бою. Он незаменим для первого удара, когда ещё неизвестно, какие карты выкинет на стол противник. А на формировках у него всегда ЧП, потому что стройвик он никудышный. Он поймал себя на мысли, что как-то странно однобоко судит о своих друзьях. Сидит так, словно на рассвете предстоит бой. Оба и кончились. Кончились надолго, очень надолго. Он был военным и прекрасно понимал, что после такой войны перерыв неизбежен. Слишком много жизни, сил и средств унесла она с собой. Ну бог с ней, с войной, она кончилась. Кончилась на тех высотах, где лежат его танкисты и разведчики маленького капитана Рыжикова. Не думал он, никогда не думал, что последний бой будет уже после войны. А всё-таки хорошо, что именно Колыма совшёл в головной походной заставie. Если бы Филин, немцы наверняка прорвались бы через перевал. Он топтался бы, постреливал, послал бы на фланге разведку и, конечно, упустил бы время. А Голубнеч и ринулся бы во фронтальную атаку, с упоением громил бы заслон, затеял бы преследование, забыв обо всём на свете. И тот худой вермахтовский генерал только бы посмеивался в машине, удирая на запад. а археолог сразу нащупал главное. Нащупал, оседлал и запер немцев в лощине. Нет, уж если еще предстоит бой, он найдет Колымасова в любом университете, стащит с любой кафедры. Бои выигрывают характеры, а не анкетные данные. Странно. Высоко ценя Колымасова как командира, он совершенно не знал его как человека. Они никогда не говорили на внеслужебные темы, Никогда не сталкивались, кажется, даже не выпили ни разу за все время совместных боев. Генерал попытался вспомнить, как зовут Колымасова, и не вспомнил. Вспомнил о другом. «Адрес? Откуда разведчик? Записал?» Вдруг отрывисто спросил он у адъютанта. «Мелешка? Записал, товарищ генерал. Он с Донбасса. Шахтер». Полковник положил ему руку на плечо. «Не казнить, Алексей Николаевич. Ну, случилось». «Самоходки!» Генерал круто повернулся к нему. «Почему я не подтянул самоходки, а? Почему? Все, поскорее захотелось как-нибудь, только поскорее!» Он вдруг встал, вылез из-за стола. Адъютант рванулся было следом, но генерал остановил его. Кажется, «Сиди, я в Мецанбат!» «Что солдат, с кровавых не пришедшие полей, Не в землю нашу полегли когда-то, А превратились в белых журавлей. Они до сей поры, с времён тех дальних, Летят и подают нам голоса. Не потому, как часто и печаль. Мы замолкаем,